Часть вторая. Нарушитель запрета задает такие вопросы, на которые сам не хочет отвечать. Сэр Фрэнсис волсингем Один. В воздухе витал запах влажной почвы. Мы ехали по городу Токио, кишащему иероглифами. Буквы из какого-то безумного числа пересечений кичились своим непостижимым для моего ума смыслом. и Я чувствовал себя слегка захмелевшим. Мне казалось, что иероглифов даже больше, чем вещей, которые они могли бы обозначать. 30 июня 1879 года. Мы с пятницей тряслись в двухместной рикше вдоль канала. Шаткую повозку на двух колесах тащил низенький живой человечек, и сколько бы рикш мы ни встречали на своем пути, ни в одной из них не впрягали мертвецов. В Японии едва улеглись гражданские войны, И теперь она уверенно двигалась курсом «богатая страна-сильная армия». Но мертвецов себе тут мог позволить далеко не каждый. Правда, азиаты со своими почти детскими и совершенно невыразительными лицами и так напоминали мне франкинов. Возрожденная Японская империя сделала первый шаг на пути к современному государству всего с десяток лет назад. На юге вспыхнула революция, которая свергла прежнюю власть, и на смену эпохи Эда пришла Мэйдзи. Великие державы вскрыли замкнувшуюся в себе на долгих два с половиной века страну, как устрицу. Франция поддержала Сегунат-Токугава, Великобритания революционеров. Обе стороны ввезли достаточно мертвецов, чтобы раздуть гражданскую войну, но все это осталось в прошлом. Британский дипломат Гарри Паркс сообщил, что даже беспорядки в Сацуме, вспыхнувшие два года назад, успешно подавлены. «В последнее время даже не страшно гулять по городу безоружным», — улыбнулся он, хвастаясь старым шрамом, который, по его уверению, ему когда-то оставил самурай. И с тревогой добавил «Только берегитесь мертвых подрывников». «Спектры?» — спросил я, и Парк скивнул. Министра внутренних дел Акубата Симити взорвали только в прошлом году. Верховные чины правительства встревожены. «А Ширали в Кабуле еще не поймали?» Я вспомнил о ходе войны в Афганистане, но Паркс только покачал головой. Неважно, что Ширали само сам о себе думает, он пешка. Нам все еще не ясно, кто стоит за этими террористами». На краю сознания мелькнуло словосочетание «крымские призраки», но перед Парксом я сохранил полное самообладание и ни словом о них не обмолвился. Мы сели в рикшу у британского посольства в Иттибантё, минули ворота Ханзо, и отправились кружным путем вдоль канала у южной части императорского творца. С утоптанной грунтовой дороги взвивалась пыль, но в сравнении с Лондоном тут было чисто и спокойно. Порой я замечал совершенно непугливых на вид птичек, вот уж диво для столицы. С того самого мига, как я ступил на землю Якогамы, у меня сложилось впечатление, что Япония — тихая и мирная страна, и до сих пор оно не изменилось. Примечание. Йокогама, Крупный порт в Токийском заливе, к югу от Токио, построенный в середине XIX века. В Йокогаму заходило большинство иностранных судов. Здесь же размещали большинство иностранцев. Тут будто вечно царит безмятежный полдень английского провинциального городка. В императорском дворце, проплывающем от нас по левую руку, мне отчетливо не хватало очертаний сторожевой башни. Я предположил, что ее разрушили во время беспорядков, но мне сказали, что ее там нет уже лет двести. Когда два века истории вот так помещаются в одно предложение, это только лишний раз демонстрирует чудаковатость страны. Как это возможно, чтобы государство символизировало замок безголовый гигант? Жители и быт показались мне куда безыскуснее и спокойнее, чем в колониальной Индии. Домики, как в Средней Азии... Маленькие деревянные, мебели почти нет, обитатели стелют себе постель на матах, только тут они даже сидят на полу и едят с низких столик. Полуголые детишки кубарем выкатываются на улицу, а когда я украдкой заглянул вглубь одного дома, то увидел женщину, которая мылась в большой бадье. Она даже не попыталась прикрыть свою ногу и грудь, и посмотрела на меня с таинственной улыбкой. «И такое зрелище! Возле императорского дворца!» а всего в двух-трех кварталах от него начиналась Старая Япония. Глядя, как нежный ветерок колышет ветви ив у дороги, я откинулся на спинку своего тряского сиденья. Тряска — неизменный атрибут быстрого путешествия. Я вспоминал, сколько уже трясусь в дороге, и в голове не укладывалось, что я преодолел добрую треть земного шара. Мы покинули Бомбей, пробрались сквозь архипелаг к югу от Малакки и через Шанхай приплыли в Якогаму. Пусть я не видел столько, сколько члены экспедиции набигли, но все равно узнал, как светятся недвижные воды Индийского океана. Да и чего я только не повидал. Фантастическое море осталось позади, и мы вступили в бурлящие в противовес имени воды Тихого океана. Барнаби по дороге сбросил за борт шестерых. Но такие мелочи уже перестали меня тревожить. До Якогамы нас донесло крошечное судно, и вот мы, наконец, высадились на берег. Молодая страна, распахнув дверь иностранцам, пока даже не достроила в своей прихожей достаточно мощный порт, чтобы принимать большие суда. Из Якогамы до станции Симбаси мы добрались по железной дороге. Примечание. Симбаси. Вокзал. Конечная станция первой железнодорожной линии в Японии, соединявшей Якогаму и Токио одна из старейших в стране, открыта в 1872 году. По всей стране, помимо этого огрызка, проложено железнодорожное сообщение между Осакой и Кобе, Осакой и Киото, да, собственно, и все. И даже на этих мизерных и, в сущности, бесполезных участках поезда постоянно опаздывали, а железнодорожным компаниям приходилось следить, чтобы не разворовали рельсы. Воистину, время в Японии течет неспешно. В кварталах при императорском дворце в глаза не могли не броситься новые постройки из кирпича, и город из-за их рыжего цвета казался тем более игрушечным. Центр Токио такой же квадратный, как иероглифы. Мне подумалось, что если взглянуть на него с воздуха, он будет похож на огромный красный знак. Рикша, прокладывая себе дорогу сквозь влажный воздух, миновал ворота Сакурада и завернул влево за воротами Хибия. Затем вправо от ворот Бабасаки, налево прямо перед мостом Кадзибаси, и мы оказались прямо у здания столичного полицейского управления при Министерстве внутренних дел. Пятница, все это время дотошно записывавший наш маршрут в тетрадь у себя на коленях, наконец ее закрыл. «Что ты творишь?» – возопил я в одном из кабинетов. В ответ на меня кисло посмотрел никто иной, как Барнаби в японской одежде. Впрочем, одетым его назвать язык не поворачивался. Подол рукава кимоно были так коротки, что едва прикрывали его массивную тушу, а вокруг бедер буквой «Т» обвивалась белая тряпка, которую местные называли фундоси. Вид, прямо скажем, экстравагантный. «Сливаюсь с населением», — немало не смущаясь, — ответил мой напарник. И меня так и подмывало закричать, что он среди них как белая ворона. Я бросил взгляд на офицера в европейской форме, который терпеливо сидел в углу зала с истинно японским достоинством на бесстрастном лице. Мое смятение давно перешло границы раздражения, и мне оставалось лишь обессиленно спросить, «Неужели тебе не стыдно щеголять в таком наряде?» «Так не же», — гордо расправил плечи Барнаби. Он лично настоял на том, чтобы старьевщик подобрал ему наряд рабочего, но тот, очевидно, над ним посмеялся. То есть, да, в порту нам попадались работяги в подобном облачении, но ведь с первого взгляда на городских жителей ясно, что его надули. Я помассировал виски и глубоко вздохнул. «Что ж, главное, что тебе нравится. И как прошла разведка?» «Да никак! Меня сразу арестовали!» Отчего-то горделиво раздувая ноздри и еще больше расправляя плечи, ответил капитан. «Почему-то я не удивлен». Когда великан шести футов рост, средь белого дня, без стыда и стеснения, щеголяет своим практически обнаженным крупом на главных улицах города, его, разумеется, быстро арестуют за оскорбление общественной морали. В Токио в последнее время стало больше иностранцев, но в подобном наряде европеец в толпе не затеряется. «Ничего подобного. Меня как раз почти не замечали», — гордо возразил мой приятель, но, полагаю, прохожие просто стыдливо отводили от него взгляды. Я проникся сочувствием к японским полисменам, которые не знали, как сладить с этим диким зверем в одиночку, и были вынуждены просить о помощи британское посольство. У меня закралось подозрение, что путешествие по России, описанное Барнаби в книге, проходило схожим образом. Дверь за моей спиной тихо открылась, и сопровождающий офицер рьяно щелкнул каблуками, отдавая честь и тем самым выдавая личность визитера. Тот замер в дверях, вероятно, пораженный зрелищем, что предстало его глазам. Я обернулся и увидел, как маленький бородатый мужчина переводит взгляд с меня на Барнаби и обратно. Наконец, он выбрал своим собеседником меня и протянул руку. Предсказуемо. Кавадзи Тасиоси, начальник полицейского управления. Ватсон, Джон Ватсон. Прошу прощения за беспокойство, которое причинил вам мой коллега. К сожалению, это издержки нашего тайного поручения. Пожалуй, я сболтнул лишнего, но обычной дипломатии и подобные инциденты не заглаживаются. Кавадзи едва взглянул на мою перфокарту, даже не стал пропускать ее через считыватель, и, не улыбаясь, сразу же вернул. «Мне поручено оказывать сотрудникам аппарата Франкенштейна всяческое содействие. Вы можете забрать своего человека». Я заглянул в протокол пятницы, чтобы удостовериться, что правильно понял ответ офицера. А Барнаби за моей спиной недовольно пробурчал, что ему непонятно, какого черта этот тип командует. Ну а тут уж мои комментарии излишни. Авадзи Тасиоси, начальник полиции. Насколько я понимаю, этот человек принял самое деятельное участие в формировании японских правоохранительных структур. Во время сацумского восстания Он отчаянно сражался с повстанцами на горе Табурудзака. Он сформировал в своей бригаде отряд живых солдат, вооруженных японскими саблями, которые назвали Бататай. В ходе сражения они ворвались в ряды мертвецов и уничтожили их. Этот эпизод приняли во внимание даже британские стратеги. «Вы ничего не видели», — пригрозил Кавадзи, обращаясь к Барнаби, пока я подписывал документы о его освобождении. И тот отвернулся и всплеснул руками. «Вы спросите, откуда взялись сотрудники аппарата Франкенштейна? Они же исследовательской группы Литтона? Этот статус нам присвоили после нескольких месяцев переговоров, когда мы вернулись в Бомбе из Афганистана. Положим, решение я подсмотрел у Красоткина, но в отличие от него мы в самом деле прошли все необходимые процедуры». На бумаге цель нашего визита – проверить достоверность сведений о количестве мертвецов, которыми располагает Японская империя. И лишь горстка людей знала, что это подлог. На самом деле мы, конечно, прибыли замять дело с записями Виктора. Я уверен, что и М, и вице-король индийский Литтон прекрасно понимают, что в отчете я кое о чем умолчал. Но никаких санкций за это пока не последовало. Я передал суть расплывчато. Велика вероятность, что документация по технологии производства мертвых людей новой модели из Российской империи утекла в Японию. Мы с Барнаби рассудили, что не стоит впутывать большие организации в дело, где на кону потенциально стоит снятие разграничения между живыми и мертвецами. В итоге пришлось повозиться с документами и убить в Бомбее немало времени, но и по сей день я считаю, что сделал правильный выбор. Не говоря о том, что мне бы духу не хватило писать в отчете басни, что легендарное чудовище якобы до сих пор бродит по нашей грешной земле. Даже если Ван Хельсинг со Сьюардом тогда, в Трансильвании, имели дело именно с ним, именно он увел за собой крымских призраков, и он же стоит теперь за новыми спектрами. Подобные темы не для телеграфа. А я не могу узнать, заметили ли в Уолсинге наш обман. И думать теперь об этом тоже ни к чему. Как можно догадаться по названию исследовательской группы Литтона, формально мы перешли в подчинение к индийскому вице-королю. Похоже, вам пока лучше держаться подальше от командования в Метрополии, рассмеялся Литтон, выкладывая на стол приказ и доверенность. Разрешаю действовать по своему усмотрению. Так я понял, что и Литтон что-то не договаривает. Но какие решения и переговоры стояли за окончательным утверждением нашего назначения, я в конечном счете и не узнал. Начальство номинально сменилось, но штат остался прежним. В состав исследовательской группы Литтона вошли мы с пятницы и Барнаби в придачу. Два человека и одно тело. Группа крошечная, но к чему раскрывать секреты лишним людям? Оставив полицейское управление у Кадзибаси позади, наша группа отправилась к Симбаси. А по дороге я попытался снова расспросить. «И что же ты узнал?» Я решил, что на такое расстояние транспорт можно не нанимать. Но Барнаби приковывал взгляды всех прохожих, и они тут же прибавляли шагу, а я поразился своей недальновидности. «И этот великан еще считает, что слился с пейзажем. Может, ему стоит разок мозги проветрить?» «Если еще есть что проветривать, конечно». «Дети рассказали мне страшилки про мертвецов». Невозмутимо ответил он. «Я чуть не спросил, зачем он вообще сунулся расспрашивать детей. Фольклористы решил податься, но вовремя взял себя в руки. Понятно, у Барнаби слишком много свободного времени. Достаточно, чтобы пойти учить язык к местным детишкам». Говорят, у тюрьмы возле Кадзибаси бродит говорящее привидение. Правда, своими глазами его никто не видел. «Говорящий мертвец? А как они поняли, что он не живой?» Я-то откуда знаю? Дети болтают. Говорю ж, я собирался узнать подробнее. Записи? Возможно. В записях Виктора рассказывается о создании того самого, первого чудовища, который мыслит как человек, имеет дар речи и способна к познанию. Неужели японские инженеры продвинулись в расшифровке настолько, что уже и говорящих мертвецов производить научились? Я не верю, что ученым этого молодого государства по силам то, с чем не справилась Россия. Скорее уж Барнаби, которому больше нечем заняться в этой с виду спокойной глуши, сам придумал эти детские роскозни. Мы шли по методически разбитым на квадраты кварталам, пересекая их по мостам. Токио — город на воде. Рыбаки закидывали со своих утлых суденышек сети, блестела чешуя отчаянно бьющихся рыбешек. Этот город... Даром, что столица империи пока не окунулся в стремительный индустриальный поток. Вспоминая вонь Темзы, я вдохнул полной грудью местный воздух и почувствовал в нем дыхание моря. Внезапно постройки расступились, и я увидел впереди вокзал Симбаси. В центре площади небольшой терминал в форме буквы N, так плохо вписывающийся в токийский пейзаж, как и мы, гайдзины. Примечание. Гайдзин – иностранец, чужак. За вокзалом начиналась бухта. В сторону моря смотрели императорские сады Хамарикю. На территории размером с небольшой парк, окруженный рвом, посреди рощицы стояли бок о бок восточного вида беседка и домик в европейском стиле. Так называемый Энрёкан в Хамарикю был официальной резиденцией для видных гостей государства и по совместительству приемной Министерства иностранных дел с тех пор, как его старое здание погибло при поджоге. Звучит не солидно, но, с другой стороны, возможно, молодому государству с острым недостатком финансирования приходится экономить. Впрочем, вспоминая квартал резидентов в Якогаме, очень может статься, что иностранцев японцы хотят по возможности от себя отделить. Мы прошли через похожие на въезд в конюшню ворота, которые охраняли мертвые солдаты в причудливых, похожих на маскарадный костюм кожаных доспехах. Свернули на гравиевую дорожку и вышли прямо к энрекану. На первый взгляд, величественный особняк в западном духе, но с такой мешаниной разных элементов, что определить его архитектурный стиль я бы не взялся. Стражи отдали нам честь, и от их движений просто-таки разило стандартным московским движком. Мы махнули им в ответ и прошли в холл. Нетрудно догадаться, что в стране, прошедшей через военный конфликт подобного рода, мертвецы работают как на британских, так и на русских и французских системах. Чувствовалось в этом своего рода очарование, как будто я попал на выставку старых моделей. Из зала, за обводными коридорами, соединенными лестницами, доносился стук бильярдных шаров. Должно быть, кому-то из свита местных обитателей нечем заняться. Это здание возвели для приема почетных гостей, но не приставили к нему даже достойной охраны. Весьма обеспечно раз в стране орудуют террористические организации. Правда, Паркс предупредил, что местные охранники – мастера следить за объектом, не привлекая его внимания. Вот уже месяц прошел с тех пор, как мы вступили в переговоры с правительством Мейди, и наша миссия в целом подходила к концу. Мы конфиденциально побеседовали с высшими чиновниками и затребовали уничтожить секретные документы, которые господин Энамото вывез из Москвы. Согласен, совершенно безускусная лобовая атака, но что нам оставалось? Мы бросаемся в глаза, ничего здесь не знаем. Сложно вести расследование в подобных условиях. Паркс не похож на человека, способного на тонкую политическую игру. Тайны я бы ему тоже не доверил. Да и саму исследовательскую группу Литтона создали исключительно для прямых переговоров. К счастью или несчастью, но не похоже, что японскому правительству стало известно содержание записей Виктора. Поэтому они все время апеллировали к заковыристым бюрократическим процедурам. И мы чувствовали, что переговоры не просто затягиваются, а ходят по кругу. Влияния министров хватило, чтобы получить записи, но чиновники, насколько я понимаю, не могли открыто это признать. Наконец, мы убедили правительство Мэйдзи уничтожить предмет спора. Но финальным аргументом, склонившим чашу весов, стали, разумеется, не устрашающие мускулы Барнаби, а английская армия за нашей спиной, экономическое и финансовое превосходство в Великобритании и мощнейшая коммуникационная сеть. Документы уничтожили, сухо значилось в письме на адрес посольства, и на этом наша миссия не завершилась. Японские политики, разумеется, не идиоты, и они понимали, что такой отписки мало. Когда мы поднялись по лестнице и открыли дверь в кабинет, там нас уже ждали двое джентльменов. Завидев нас с пятницы и еще одного человека, один из них тут же поднялся. Это был министр иностранных дел Тарасима Мунынори. Весь этот месяц мы вели переговоры именно через него. У Тарасимы, как я понимаю, техническая специальность. Но еще до революции он попал в английский плен во время столкновения Великобритании с Сацумским княжеством, и наш язык тоже знает. Он же воинтересовался телеграфом еще со времен старого правительства и провел его в Сацуму. Словом, прогрессивный человек. Способный, между прочим, лишь сдержанно улыбнуться при виде перевязанных ягодиц и туфель Барнаби. К слову, стоящий рядом второй мужчина на мгновение смешался, но наконец-то он выдавил улыбку, вышел вперед и представился. Ямадзава Сейго. Весьма обязан Британской империи со времен русско-турецкой войны. Я недоуменно вскинул брови и новый знакомый пояснил. Когда я жил во Франции, меня направили военным представителем в армию Российской империи, и я собственными глазами видел взятие плевны. Но ведь британские войска только планировали выступить к плевне, а на самом деле не принимали участия в этом бою, разыграл недоумение и я. Ямадзава сразу пошел на попятный. Если вам так угодно. Терасима предложил нам присесть и сам занял одно из кресел, а Ямадзава встал на вытяжку у него за спиной. Мы подождали, пока пятница разложат бумаги, подготовят чернила и перо, и вот четыре человека и один труп приготовились к переговорам. Терасима обвел комнату тяжелым взглядом. Дискуссия началась. Я так понимаю, что в предыдущих обсуждениях мы с вами достигли консенсуса по основным вопросам. Мы со своей стороны обязуемся уничтожить украденные документы, а в качестве ответной услуги британское правительство гарантирует нам эксклюзивный доступ к новейшим некротехнологиям. Японское правительство отбросит новшества, грозящее философской гуманности. Человечество к нему пока не готово, а вместо этого примет полезные изобретения, которые позволят нам еще дальше продвинуться согласно государственному курсу «Богатая страна, сильная армия». Моих полномочий хватило, чтобы распорядиться об уничтожении документов, что и было осуществлено. Вам придется поверить моему честному слову. Так документы-то не у вас в распоряжении. Эти слова, наверное, отчетливо читались на наших лицах. Возможно, Тарасима что-то пытался сказать нам между строк, но разница культуры жестов осложняла понимание тонких смыслов через недомолвки и искажения. Пока не приведете на Мото, не поверим прямо заявил Барнаби, на что Террасима только спокойно и немного грустно улыбнулся. «Мне бесконечно стыдно признаваться в своем бессилии, но Энномото — человек старого правительства. Мы, к сожалению, мало можем на него повлиять. В свете недавних волнений и террористических атак не хотелось бы обострять отношения внутри Кабинета министров по пустякам. Мне, человеку в сущности непричастному... Совершенно не улыбалось вникать во все эти тягомотные детали, но положение Японии в последние десяток лет и правда очень запуталось. Княжество Сацума составляло ядро революционных сил и получило большое влияние в новом правительстве. Но недавнее восстание там показало, что не все довольны текущим положением вещей. Даже чужаку ясно, что когда земляки выходят воевать с мертвецами из собственной родни, это оставляет внутри правительства глубокую трещину. Аинамото и вовсе в последние годы гражданской войны сражался в рядах людей, которые на дальних рубежах Японии, на северном острове Хоккайдо, стали намертво в крепости Горю-Каку, намереваясь создать новое государство. Такого человека лучше не провоцировать лишний раз, чтобы не пошел строить очередное княжество мертвецов где-нибудь в японской глубинке. Но ведь вы же назначили встречу не за тем, чтобы с таким запозданием сообщить нам эту подробность. Спросил я, и Тарасима кивнул. «Асата Кемистри!» Коротко ответил он и, уже не скрываясь за приличиями, отвернулся. «Асата Кемистри — это акционерное общество, родоначальник всех некроинженерных разработок старого правительства. Они производят и совершенствуют японских мертвецов. Можете считать, что это своего рода лаборатория для частных военных предприятий». Наиболее вероятно, что все документы, которые Энамото вывез из Российской империи и не отдал правительству, спрятаны там. Министерство внутренних дел также пытается вести расследование, но там очень серьезная охрана. Революция уже прошла, поэтому силой ворваться на предприятие невозможно. Терасима говорил предельно четко и спокойно. Я ломал голову, что из его речи сказано в шутку, а что всерьез. Ямадзава подхватил. Все это, разумеется, чистой воды спекуляции, но если вдруг какие-то неизвестные и не подчиняющиеся нам европейцы похитят злополучные документы, то в силу действия неравных договоренностей это дело перейдет в юрисдикцию английского консульства, а не японского правительства. К тому же де юры наши власти не признают наличие на территории государства означенных документов. следовательной кражи никакой быть не могло. Барнаби фыркнул. «Так вы же приказали Асата избавиться от бумаг!» Ямадзава бросил быстрый взгляд в сторону. «Но, разумеется, мы отправили им официальный запрос. Но вдруг, хотя это совершенно невозможно, он по каким-то неведомым причинам затерялся среди бумаг. И если бы вдруг так оказалось, что корпорация Асата не поддерживает правительственный курс, то подобное письмо могло бы послужить им предупреждением о готовящемся нападении» но, конечно же, правительство контролирует все производство на территории страны и обязано защищать свои предприятия, поэтому совершенно невозможно, чтобы директива до них не дошла». «Да, звучит логично», — предельно серьезно ответил Барнаби, явно обрадованный тем, что в кои-то веки можно будет хорошенько разгуляться. Короче говоря, японское правительство предоставило возвращать документы нам самим, ведь невозможно же украсть уже уничтоженное. А закон по недоразумению составлен таким образом, что мы хотя и подчиняемся японскому правопорядку, но все же подсудно исключительно британскому консульству. И японские власти при всем желании будут вынуждены передать подозреваемых, то есть нас, англичанам. А сторонники старого правительства, даже если планировали с помощью нового оружия вернуть прежний режим, не смогут выдвинуть официального обвинения новой власти. И останется им только горевать о собственном бессилии. Терасима снова взглянул на меня. «Нежайше прошу прощения, что ничем не могу помочь». «Что? Я все прекрасно понимаю». «Но все же чрезвычайно жаль отпускать вас с пустыми руками. В Японии наступило прекрасное время года. Позвольте представить вам человека, который покажет вам лучшие места для прогулок». Ямадзава Сейго вышел вперед и поклонился, придерживая висящую на поясе саблю.